Глава четвёртая. Как гудела под крышей в Юга, как старалась нагнать тоску неизбывную. Неле давно с самого детства знала за собой эту слабость. Она боялась в природе всего, от чего сердце может сжаться тоской, и не любила поэтому ничего такого, что считалось необходимым любить творческой личности, ни одиночество в деревенском доме, ни тихого осеннего дождика, ни воя вьюги под крышей. Выходить на улицу не было ни малейшего желания. Она и не выходила, даже обнаружив, что в доме не осталось ни кусочка халвы. Хлеба и молока могло не быть, вообще никакой еды. Этого Нелли и не заметила бы. Но отсутствие халвы приводило ее в уныние не меньше, чем вьюга. Оля, племянница, смеялась над таким ее пристрастием и говорила, что в какой-нибудь из прошлых жизней Неллечка, наверное, была наложницей в гареме турецкого султана. Конечно, если судить по всему ее характеру, то в это невозможно поверить, но пристрастие к халве откуда-то взялось же. Нелли сидела на ковре в мастерской и, правда, как восточная женщина, смотрела в мутное от снега окно под потолком и думала о том, что ей шестьдесят лет. Жизнь прошла глупо и бездарно, и понятно, почему это так, но и что теперь с того, что понятно? «Тоскуешь, ма?» — услышала она. Ванька стоял на пороге комнаты. Нелли не слышала, как он вошел. Снизу, с пола он казался очень высоким, хотя роста был обычного. Его глаза блестели в полумраке, как в небе, ясным звездным блеском. Он поднял руку, включил верхний свет и сказал, «В темноте сидишь, в юге боишься, и халва у тебя кончилась». «Откуда ты про халву знаешь?» Нелли улыбнулась. «Вообще-то она не удивлялась, что он знает такие вещи. Такая у него была природа. Наверное, с самого рождения или даже еще до рождения. Так ведь неприятности обычно не происходят по отдельности», — объяснил он. «Раз вьюга началась, значит, халва кончилась. С вьюгой ничего поделать не могу, а халву я принес, фисташковую. Сойдет?» «Более чем спасибо, Ванька». Ей стало весело. Ну, может, не весело, но радостно. Она радовалась, когда видела сына, и ей казалось, что все должны радоваться, видя его. Может, это происходило от того, что Нелли видела Ваньку не очень часто, но все-таки ей казалось странным что в его институте океанологии или в экспедиции, или в кругу его друзей, или где-нибудь еще, где он бывает, все считают его появление само собой разумеющимся. Для Нелли Ванькина появление всегда было каким-то особенным событием, хотя объяснить это логически она не могла. Он входил в комнату, и она радовалась. А если она входила в комнату, где он был среди других людей, среди какого угодно количества людей, то она сразу, в первое же мгновение, видела не кого-то, а его. «Вставай», — сказал Ванька. «Что ты на полу сидишь? Какой-то еврейский траур, ей-богу». «Почему еврейский траур?» — вздрогнула Нелли. «Ну, я где-то читал, что у евреев, если кто умер, то положено семь дней на полу сидеть и плакать». «А-а-а!» Нелли улыбнулась. «Да нет! С чего вдруг? Траур!» «Просто в юго тоску нагнала!» Она встала с ковра, принесла большое медное блюдо с эмалевыми узорами. Ванька же, кстати, это блюдо и привез ей из какой-то африканской страны, куда заходило во время экспедиции его исследовательское судно. Халва была свежая, в ней зеленели фисташковые зернышки. «И где ты ее нашел?» Нелли разглядывала рассыпчатый срез халвы и чувствовала самое настоящее умиротворение. Я такую только в Стамбуле ела. Она облизала сладкие пальцы. Наверное, мне и вправду надо было жить в гареме, во дворце топкапы который в Стамбуле, знаешь, прекрасные условия. Я помню, когда в тамошний музей попала, то сразу поняла. Каждая разумная женщина должна мечтать... В своей жизни только об одном — быть женой, неважно которой по номеру, или хотя бы наложницей у султана Османской империи. Все для тебя устроено. Ни о чем заботиться не надо. Фрукты ешь, до цацки даренные примеряй. Даже водопровод с ватероклозетом в наличии. А в Европе в те дикие времена дерьмо по улицам текло, между прочим, и на жителя Парижа приходилось в день полтора литра воды. — Может быть, — улыбнулся Ванька, — но у тебя, ма, в этом качестве все равно, я представляю, с трудом. Ты и наслаждаешься жизнью от того, что ешь фрукты и примеряешь даренные отцацки. Думаю, день на третий ты бы заскучала, если не к вечеру первого дня. — Ну уж это не ходи к гадалке, — засмеялась Нелли. — Ну так меня и разумной женщиной не назовешь. А на меня Стамбул тоску нагнал необъяснимую, — сказал он. Мы в Атлантику шли, и вот входим в Босфор. Май — утро раннее, небо ясное, море синее. По нему лодки рыбацкие плывут под белыми парусами, все как на картинке. А напротив, на весь берег, огромный этот город, прямо передо мной. И такая взяла меня тоска, вот как тебя от вьюги. Не могу я понять, в чем тут дело. Какая-то непонятная тяжелая громада, отдельная жизнь мне совершенно чуждая. И от этого чувства своей ненужности, такое, что хоть в воду головой, я, знаешь...» Он улыбнулся, вспомнив. «Знаешь, что представил? Что не на келдыше в Босфор вхожу, а на каком-нибудь эсминце русской эскадры, которая из Севастополя от Красной Армии успела уйти. И вот смотрю я... «С палубы эсминца на эти мечети, минареты, мосты, на всю эту восточную красоту, правда же, красоту. И понимаю, что это теперь будет моя жизнь, и другой жизни у меня уже не будет никогда. Очень я хорошо понимаю, как при этом можно пистолет из кобуры достать и, не сходя на берег, застрелиться. «Это просто твое воображение, Ванька», — сказала Нелли. «Чересчур оно у тебя живое, хотя если бы не оно...» ты бы и профессию другую выбрал. Я же помню, как ты в 12 лет в телевизор влип, когда фильм с подводными съемками Кусто показывали. «Ну да», — кивнул он. «Вовремя мне этот фильм попался. А то бы я был и сейчас, может, летчиком». Только этого еще не хватало. И без того, как представишь, что ты в каком-то ведре в океан спускаешься... Почему в ведре обиделся Ванька? «Ну, в батискафе». — У нас не батискафы, у нас глубоководные аппараты, единственные в мире, между прочим. — Ладно, единственный ты мой. Нелли провела ладонью по его челке, потом привстала на цыпочки и взъерошила ему макушку. — Пойдем в кухню, поедим. У меня вроде бы сосиски оставались. Сварим. Челка перечеркивала Ванькин лоб резными темными линиями, а на макушке волосы у него топорщились вихром когда он перед экспедицией сстргся коротко то они дыбились ежиком но сейчас стояла зима в экспедицию он пока не собирался и этот темный вихор был очень заметен когда неллен взгляд падал на него то она всегда улыбалась не надо сосиски варить я не голодный сказал ванька у тани что ли был да нет жена покормила чья жена не поняла нелли ванька расхохотался моя «Чья еще? Не чужая же», — сказал он. «Я женился, ма». «Ничего себе!» — ахнула она. «Когда это ты успел?» «А что тут успевать? Дело недолгое». «Однако...» «Тридцать пять лет тебе...» «На него времени не хватало, но...» — засмеялась она и обиженно добавила. «Что это за партизанство такое? Мог бы хоть на стадии жениховства нас с ней познакомить». «Да не было никакого жениховства». Нелли показалось, что в его голосе звучат какие-то удивленные нотки. Она насторожилась. «Что-то не так?» — спросила она. «Тебе, надеюсь, не по залету жениться пришлось?» «Да нет, по обоюдному осмысленному решению». «Тогда в чем дело?» «В каком смысле в чем?» «Почему-то растерянный какой-то, — объяснила Нелли. Или удивленный, — не пойму». «Да нет, все нормально. Хотя...» под колесенское желание выскочить в окошко появлялось у меня, конечно, но это вполне объяснимо. Не привык же я жениться. — Где ты ее нашел? — спросила Нелли. Ванька пожал плечами. — Да она как-то сама нашлась. Работаем вместе. — Что ж ты раньше на ней не женился? — Она недавно с Беломорской биостанции к нам в институт перевелась. Биолог она. — Значит, любовь со второго взгляда. Почему со второго удивился он? А с первого не бывает, по-моему. Первый взгляд невнимательный, с него не влюбишься. Ну, только если специально глазками стреляешь с поисковыми целями. Но это явно не твой вариант. Как ее зовут? Марина. Марина Дроботущенко. И что? Вы вот прямо расписались? Прямо в ЗАГСе? С любопытством спросила Нелли. Прямо в ЗАГСе с серьезным видом подтвердил Ванька. Растерянности у него в глазах уже не было, только плясали веселые чертики. Невеста была в фате, я в смокинге, она бампер, а в то я посадил куклу в белом платье. «И зря ты смеешься», — улыбнулась Нелли. «Большинству женщин все это действительно необходимо. Но вы же с Таней как-то без этого обошлись. А у меня-то гены ваши, не чужие». «Ну, мы с Таней вообще без мужей обошлись», — напомнила Нелли. «Но это не важно». «Жену ты хоть покажешь, или она у тебя засекреченная?» «Ничего она не засекреченная», — пожал плечами Ванька. «Нормальная она и хорошая». «И все? Этого мало?» «Не мало. Может, даже очень много. Может, единственное, что нужно. Сколько ей лет?» «Тридцать. Хороший возраст. Не перестарок, но и не девчонка, которой сопли надо вытирать. И профессия человеческая, не художница какая-нибудь». Ванька расхохотался. «Ну что ты смеешься?» — обиделась Нелли. «Думаешь, я превратилась в старую резонерку?» «Не думаю, ма». Глаза еще немного смеялись, но улыбка уже сходила с лица. Медленно сменялась каким-то непонятным выражением. Это выражение почему-то встревожило Нелли, но понять, почему она не успела. «Ну ладно, ешь халву и не тоскуй», — сказал Ванька. Мы к тебе на днях придем. Она правда не беременная? Спросила Нелли. Правда? Он посмотрел удивленно. Ты так спрашиваешь, как будто это было бы плохо. Да нет, конечно, не плохо. Даже очень это было бы хорошо. Глупости, Ванька, не обращай внимания. Нелли проводила его до входной двери. Уже на пороге он вдруг спросил. Мам, а та девчонка из Ветлуги, она у тебя больше не появлялась? «Какая девчонка из ветлуги удивилась Нелли. «С дурацким именем Северина». «Не знаю я никакой Севериной из ветлуги пожала плечами Нелли. «Ну, может, и появлялась. У меня только кто не появляется. Может, художник какой приводил. У них же эти Северины как мухи-поденки. А что, Вань?» «Да ничего». Мы, наверное, прямо завтра с Мариной к тебе придем. Пока. Он поцеловал ее в макушку и вышел. Нелли еще мгновение постояла под дверью, прислушиваясь к его шагам. Потом вернулась в комнату. Метель по-прежнему бушевала под крышей, но она уже не обращала внимания на метель. «Как странно», — подумала Нелли. «Ведь это хорошо, что он женился. Сколько же ему можно одному?» и мы с Таней так этого хотели. А мне почему-то только странно и больше ничего. Наверное, потому что его жену я еще не видела. Или потому что у меня самой ничего этого не было никогда. Вот этого. Муж, жена, ребенок, простой и ясный мир. И я просто не знаю, как к этому относиться». Но в ту же минуту, как она подумала об этом, Нелли поняла, что это неправда. Да, ничего вот такого простого и ясного в ее жизни не сложилось, но знала она, как к этому относиться. Знала.